Слышались возбужденные голоса и сердитые возгласы. Схватив кого-то за рукав, Хакон спросил. «Вы ее поймали, эту тварь?» Человек бросил на него равнодушный взгляд. «Это она нас поймала. Вулфгар серьезно ранен. Девчонка погибла. Джесса?» От изумления Хакон опустил его руку и невидящими глазами смотрел, как тот уходит. Он не мог в это поверить. Он вспомнил, как еще сегодня утром она с ним говорила. Вспомнил ее накидку из мягкой кожи, ее косы, Джесса. А он так и не смог предупредить ее. От страха он потерял дар речи. Все бежали в дом. Хакон, как во сне, тоже пошел туда, теснимый со всех сторон слугами, женщинами, рыбаками. В зале собралась шумная встревоженная толпа. Хакона притиснули к украшенной гобеленом стене. Там он и стоял, чувствуя себя совершенно потерянным. Вошел Видар в окружении каких-то людей. Среди них был Скули. Все стихло. — Друзья! — голос жреца звучал тихо и горестно. Лицо было серым. — Мы привезли тяжелую весть, тяжелую для нашего края и всего севера.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 Неужели мы позволим сыну колдуньи поработить нас, мучить нас, как когда-то это делала его мать? Стены зала задрожали от рева возмущения, но кричали не все. Высокий мужчина по имени Морд вскочил со скамьи и закричал. — Подождите, послушайте меня! — Послушайте! — Кари сын Рагнара, помог спасти все наше селение, весь наш край от ее чар.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 Брокол поднял топор. «Я убью любого, кто к нему прикоснется», — спокойно заявил он. Видар кивнул. «А что же вы?» — он повернулся к Скапти. «Вы же первый друг Вулфгора. Вы на чьей стороне?» Скапти угрюмо уставился на него, кажется, начиная что-то понимать. «На стороне Вулфгора. Мы все на его стороне». «Не все». Видар выступил вперед. «Отойди от ярла», — злобно сказал он Кари. «Ты сделал достаточно». «И зачем ты убил Джессу? Зачем?» Карри вскинул на него сверкающие глаза. «Джесса жива». «Лжешь! Я сам видел, как это случилось». Кари, не двигаясь, смотрел на собравшихся. Его глаза были прозрачны. Он переводил взгляд с одного на другого,